Глава вторая Гляди-ка, малютка Нейбелл, это, кажется, Лондон. Дик стоял и смотрел на город, показавшийся вдалеке. Честное слово, Дик различал шпиль Большого собора и очертания Белой башни. И еще ему показалось, будто город сияет. Может, это солнечные лучи отражались в окнах собора, но Дику нравилось думать, что город блестит из-за золота, которым он доверху полон. Даже воздух там золотой. Вот что подумал Дик и тихонько пропел сам себе: Однажды в Лондон пришёл менестрель, ой-ля-ля, ой-ля-ля. И здесь ему наливали не эль, ой-ля-ля. Ой-ля-ля, воздух свободы, пей, министрель. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, сэра Гриндли здесь нет, министрель. Ни сэра, ни короля. Ты не поверишь, Мэйбл, но я почти дошел. Дик вздохнул полной грудью. До вечера далеко он успеет добраться до города. Однако... После полудня стал сгущаться туман. Тот, кто родился в стране туманного Альбиона, знает, туман способен сыграть с путником злую шутку. Но дорога в сторону города казалась почти прямой, а до Лондона, дик же видел, было рукой подать. Как бы туман ни старался, дик его опередит и до вечера будет в городе. Он прибавил шагу. И среди дороги стояла накренившись повозка, мешки грозили свалиться. Хозяин повозки пыхтел, пытался насадить колесо на ось. Эй, парень, не торопись, ты мне как раз и нужен. Дик в нерешительности остановился и посмотрел туда, где в тумане виднелся желанный Лондон. Хозяин повозки перехватил его взгляд. Да ладно, не прогадаешь. В ногах правды нет. Починим телегу, я тебя подвезу. Им пришлось повозиться. Колесо оказалось упрямым, но в конце концов уступило. Дик помог уложить на телегу свалившуюся поклажу. Хозяин забрался на место возницы, Дик пристроился рядом с мешками, лошадь двинулась с места, повозка поскрипывая поехала. Так ты, парень, в Лондон, значит? Ага. А что там забыл? Дик удивился вопросу. Но «Ну, там богато, и суд другой, не такой как у Сера. А ты Сера боишься? Беглый что ли? Удрал? Мужик с пониманием хмыкнул. Дик еле заметно повёл плечами. Ну вроде того. В Лондоне лучше думаешь. Так если там Сера нет? Дик удивился. А как же? Так, дураки считают, которые убежали, будто в Лондоне сладкая жизнь, будто там кругом золото, только лошади вдруг заржали и замотали мордами. Чего это они? Вот что, парень, надо свернуть. Дик беспокойно заёрзал. Сейчас проедем деревню, а потом никакого жилья. Это владения охотников, только луга и лисы. Дальше дорога низиной, лошади чуют туман. Давай подадимся в трактир. Есть тут один поблизости. Так ведь и так туман, Дик соскочил с телеги. Я, пожалуй, пойду. Там в низине особый туман. Ведьмино молоко. Ведьмино молоко? Я ж говорю, там лисы. Дик посмотрел на Велана с недоумением. Думаешь, все лисы звери? А про оборотни слыхал? Сверху вроде леса, а она не леса, а ведьма. У нас один мельник недавно встретил лесу. А она ему говорит: "Мельник, а мельник, кто без тебя запустил мельничное колесо?" Смекаешь по человечье. Мельник домой прибежал от страха весь синий дрожит, смотрит, а мельница крутится. Вот он взял да и помер. А ты какие там лисы? Да я что? Ничего. Дик чуть заметно дрогнул. Мужик приободрился. Вот я и говорю, лошадь чует туман, ведьмино молоко, лисы хвостами гонят туман в низины, и он там ложится на дурную траву. Если такой дурман просочится в самый живот, а может не просочиться. Может, наверное, если кто в рубашке родился, а тебя мамк не бысь голышом родила. Велану понравилось это мысль, он захохотал, но потом опять посерьёзнил. Тут самое главное в этом тумане лишнего слова не брякнуть. А лишнее это какое? Известно какое. Ведьмина. Как скажешь ведьмино слово, так и вздохнёшь глубоко. И Дурман точно прямо в живот попадёт. Ну и тогда конец. От чего конец-то? Как от чего? От Дурмана. Непонятливость дико начала раздражать мужика. Вот я и говорю: "Давай заночуем в деревне, заодно кузнеца найдём, пусть посмотрит колёса. А с утра я тебя довезу аж до самого Лондона". Ну, почти что до самого. С утра? Так сейчас ещё день подул ветерок, сдувая туманную дымку над Лондоном. Пропавшее было солнце выглянуло из облаков, в его лучах сверкнул шпиль большого собора. Дик взглянул и сказал: "Не пойду я. Думаешь, ты счастливчик? Ну и делай как знаешь". Мужик рассердился, щёлкнул кнутом и не кивнув на прощание, поворачил лошадей. Дик чуть заметно вздохнул и двинулся дальше один. Понимаешь, малютка Мейбл, мне нужно скорее в Лондон. Там хорошие, добрые люди, буду у них работать, заработаю много золота. А чем ещё в Лондоне могут платить? Там ведь нет ничего другого. Дик рассмеялся собственным мыслям. Я тогда, знаешь, что сделаю? Вернусь ненадолго в деревню и закажу тебе камень, такой большой, на могилу. И чтобы на нём была надпись. Я видел такие камни, когда мы ходили в замок. Там были разные надписи. Это очень красиво, когда надпись на камне. Я думаю, Джон Дровосек мог бы такую выбить. Я ему покажу, что должно быть на камне. Вот такое должно быть. Это место Бог хранит. Тут малютка Мейбл спит. тебе нравится? Дик увлёкся сочинением надписей. Дорога шла под уклон. Вдруг повеяло холодом. Дик оказался в низине. Туман становился всё гуще, было влажно и зябко. Земля под ногами сделалась скользкой. Дику пришлось сбавить шаг. Туман был не просто густой, он ещё и гасил все звуки. Вокруг Дика образовалась странная тишина. Дик слышал только собственное дыхание, шурканье башмаков и слабый стук монет в мешочке у пояса, тех, что дал отец Уильям. До того, как на горизонте показался прекрасный Лондон, монеты вели себя тихо и как будто совсем не звенели. А теперь, в тумане, они о себе напомнили. Дик не пошел к сэру Гриндли и не отдал ему деньги. Значит ли это, что он их украл, когда того украл хворост? Эта мысль растревожила Дика, но он просто не смог добраться в тот день до замка. Из-за Томми шныряло. Может, надо было оставить кошель лесничему? Дик не подумал об этом, ведь Томми его схватил... Мейбл, мне надо скорее в Лондон. Если я стану лондонцем, сэр Гриндль уже не сможет меня судить. И тогда я приду и скажу: "Заберите ваши монеты. Это за тот самый хворост. Мне они ни к чему, я ж не какой-нибудь вор. Я не хотел быть вором, даже тогда в лесу. А один золотой я отдам томишный реалы или два золотых отдам за тот синяк под глазом". Впереди промелькнула тень. пересекая дорогу. Лиса. Зверь на мгновение задержался, пронюхался и исчез. Дик вроде бы даже увидел, как лиса махнула хвостом. Он решил отогнать неприятные мысли о ведьмах. «Видишь, малютка Мэйбл?» Но тут он вдруг понял, Мэйбл больше его не видит. Ни она, ни другие ангелы не видят его с высоты сквозь этот густой туман. сквозь ледяное молоко Дик сам ничего не видит дальше вытянутой руки совсем ничего не видит кроме скрюченных пальцев и эти пальцы тянутся прямо к нему несмотря на промозглую сырость Дик мгновенно покрылся потом он отпрянул но пальцы оказались проворными и схватили его за куртку Э, парниша. Э -э -э, папаша Эд думал, пройдёт тут кто или совсем не пройдёт. Паша Эд. Он самый. След за пальцами из тумана вынырнула голова. Старик. Одет как те, кто ходит матросами на кораблях, только сильно потёртый. Дик выдохнул с облегчением. Это ж просто Папаша Эд. Одик думал, Бог знает что. Папаш этот совсем загрустил, ни одного попутчика. А тут весёлый парниша, и у него кошель с музыкой. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Старик закашлялся, засмеялся. А тут я. Ням-ням-ням-ням. О тело что страхи оказались напрасными, Дик тоже развеселился. Он даже специально дёрнул кошель, чтобы там зазвенели монеты. "Одни медяки, не бойсь", смеясь сквозь кашель, спросил старик. "Обижаешь, Папаша, серебро тоже есть". Дик включился в игру. Среди медных монет он смотрел, была и одна серебряная, наверное, монета херенга, а может отца Уильяма. «Только золота нет. Пока. Вот доберусь до Лондона». «Доберешься до Лондона? Кхе-кхе-кхе-кхе! <смех> <смех> Молодец ты, парниша! И серебро, значит, есть. Но ты к нам по дороге!» И старик ухватился за Дика. От него дурно пахло, но Дик не стал возражать. Брести одному в тумане все же не очень приятно, — К тому же старик веселый и говорит так забавно. «Эд, а как нам идти-то сквозь ведьми на молоко? Вот ведь лисы хвостами нагнали. Я тут видел одно. Трусишь лисы, парниша? А еще чего ты боишься? Никого ничего? А чего еще-то? Чего? Молодец ты, парниша, не бойся. Никого ничего. Иди себе по дороге». «Ням-ням-ням, ням-ням, ням-ням!» Старик опять зашелся кашляющим смехом. «Держись за папашу Эда! Он ходил по этой дороге столько раз, сколько гальки у берега. Если даже папаше Эду выколоть оба глаза, он не собьется с пути. А ну-ка, звякни монетками, сыграй веселую музыку. Ням-ням-ням, ням-ням, ням-ням!» Папаша Эд шел, тяжело опираясь на Дико. Хромает, как Томми шныряла. — Эд, у тебя больная нога? — Была нога, стал кочерга. Кочергой махнешь, всех девок спугнешь. И папаша Эд весело захрипел. — Прорвалась чкуна сквозь бурю, а зря На берег матросу нельзя, На берегу его ждет петля, Тугая петля. — Эд, ты правда моряк? Был моряком, стал рыбаком. Лавлю рыбку на суше, на дороге, где суше. А ну-к сюда, парниша. И это потянул дико влево. Дик про себя удивился. Ему казалось, что к Лондону ведёт прямая дорога, никаких крутых поворотов вроде быть не должно. Эт мы и верно идём. Верно, верно, давай. Или трусишь, лесы? А ты не трусь, парниша. Слушай, попашуэда. Как-то пришел я к гадалке и погрозил ей палкой, «Ну-ка, гадалка, ответь, куда мне плыть и что петь?» И ответила мне гадалка, когда погрозил я ей палкой, «Боцман, бери левее, прям к чертовой параллели». Мимо бухты забытых матросов курс на счастливый остров. Счастливый остров? Он самый. Вот где, парниш, золото. Там оно, как овечье дерьмо, чуть ступил на берег и вляпался. А теперь поворачивай. Лево руля парниша. Дик решил, что папаша Эд все-таки ему нравится. Вот и записи на этих «Счастливый остров». Задорно поет, прям как министрель. Дик попробовал подпевать. «Боцман, бери левее, Прямо к чертовой параллели, Мимо бухты забытых матросов Курс на счастливый остров. Левее, левее, левее К чертовой параллели. Папаша Эд похохатывал». Дик перестал считать, сколько они прошли. Стало заметно смеркаться. Эд, долго ещё до Лондона. От одной знакомой киски я узнал, что Лондон близко. В нос ударил приторный, сладковатый запах. О чём это пахнет? Болотом? Где-то рядом болото. К кому в болото охота? Весёлость дико испарилась, как дым. Так пахнут дурные травы. Куда привёл его этот? Они уже столько прошли, а Лондона не видать. Дик почувствовал, как у него в животе оживает рой бабочек. Если вдохнуть дурмана. Ну-ка, парни, шестой. Старик опять повернул, но этот раз слишком резко. И тут Дик его потерял. Эт, где ты? Дик вытянул руки, ощупывая туман. «Да здесь, <смех> здесь он я. Отлить мне надо, парниша. Хотя могу прямо на тебя. А ты что, испужался? Ты ж только лис боишься. Вот, вот он я». Дик двинулся было на голос, но тут кто-то невидимый крепко схватил его за ногу. Дик испугался, рванулся и потерял равновесие. «Хелл!» — что он сказал? «Хелл!» Рой бабочек из живота взвился к горлу. Дик замахал руками, будто пытаясь всплыть, судорожно вздохнул и впустил дурманящий воздух в самое сердце вину. "Ведьмино слово", прошептал Дик с трудом. "Нельзя". Думаешь, он мертвяк или так притворяется? А давай проверим. Выстрелим по нему. Двое мальчишек спустили штаны и выпустили по струе в сторону человека, лежавшего у дороги в неглубоком овраге напротив поваленной ели. Струя одного ударила прямо в висок мертвека. Тот замычал, шевельнулся. Мальчишки, придерживая штаны, дунули через дорогу, вдалике работали взрослые. «Мертвяк! Там живой мертвяк!» «Сыц, что за бучу подняли?» — сердито откликнулся старший. «Какой еще мертвяк?» «Там валяется! Страшный!» «А вас что туда понесло? Сказано не подходить. Там дурманные травы». «Травы дурманят только в тумане», — детка сказал. «Больно умные стали. Ну и где этот ваш мертвяк?» Старший на всякий случай прихватил с собой вилы. — Вон, вон валяется, видишь? — И тить, — мужик отложил вилы в сторону. — Эй, парень, жив ты? Нет? — Раз мычишь, значит, жив. Подымайся давай и шевели ногами-то, так я тебя не вытащу. Мужик кряхтя подталкивал дико наверх. Тот смотрел мутным взглядом. Один глаз у него заплыл, видимо, Дик напоролся на ядовитый стебель какой-то болотной травы. И правда, живой мертвяк. Небось всю ночь провалялся прямо рядом с болотом. И ведь не помер поди ты. От травы дурной, ночи ужас как пахнут. Или ты в рубашке родился, или ангел твой постарался не дал тебе помереть. И какая нелёгкая тебя в туман понесла. Голова у Дика трещала. Он щурил здоровый глаз и с трудом понимал Вилана. Мне в Лондон надо, мужик удивился. В Лондон? Полдня идти, если не больше. А что тебе в этом Лондоне? Убежать решил от кого? Мужик смотрел с пониманием. Дик насупился, не ответил. Да ладно, мне что? Я так скажу. У Сера Уэллсингема сейчас не хватает людей. Сам видишь, все на вывозим. Плата полпенса в день. Как вывезем всё, что осталось, так и получишь монеты. Дик замялся. Мне в Лондон надо. Ну и дурак ты, парень. Всё, пошли. Ну его, сказал мальчишкам Вилан. Пусть идёт куда хочет, бродит тут всякие беглые. В лондонному подавай. Мальчишки немного замешкались. Я ж говорил, что живой, а ты говорил мертвяк, сказал тот, что поменьше. Ну и пусть не мертвяк, а страшный. О, рожь какая раздутая. И в одном башмаке его в Лондон-грифон не пустит, заметил тот, чья струя долетела до Дика. А в одном не пускают? А то с чумой-то вдруг пускать. Дик сидел на краю оврага. Виланов, тех, что возили сено, можно еще нагнать. Но как они не понимают? Дик уже видел Лондон. Он своими глазами видел, как город сиял под солнцем. Полдня, даже больше, до Лондона. Папаша Эд его обманул. Говорил, что до Лондона близко, а сам в болото завел. И еще... Где кошель? Дик пошарил рукой у пояса. Хё! И тут же зажал рот рукой. Конечно, сейчас ни туман, и травы не пахнут, но Дик с этим ведьминым словом чуть не отдал концы. А кошель с деньгами пропал. Все монеты от Цау Илима. Их спёр попаше эта теперь небысь ходит, трясёт мешочек. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Значит, Дик теперь вор? Ведь деньги были для сэра Гриндли. Дику надо добраться до Лондона, и он заработает столько же, сколько было в мешочке, и ещё хватит на камень и, и на два золотых для Томми. Главное попасть в Лондон. Дик решил уже двинуться в путь, как вдруг заметил, что бос его башмаки пропали. Он с трудом подавил в себе ведьмино слово. Куда они подевались? Вот один возле ели. Эта ель схватила его в темноте, а он потерял от страха и голову, и башмак. Может, тот и другой? Нет, другого не видно. Дик дорожил башмаками. Малютка Мейбл купила их на ярмарке в прошлом году, они стоили жутко дорого. Но Мейбл сказала: "Дик это крепкие башмаки. Если ты отправишься в Лондон, а в одном башмаке он спрятал у Дика забилось сердце. Дрожа от волнения, Дик сунул руку в башмак. Я провёл тебя, старый хрыч. Ты украл у меня монеты, но тебе не досталось главное пенни на крайний случай. Монетка меняющая судьбу. Джик спустился к ручью, попил, смочил воспалённую щёку, подвязал башмак к левой ноге и нащупал пальцем монетку. Не печалься, малютка мой, был. Скоро я буду на месте. Только вот что мне непонятно, бормотал он, шагая: зачем папаша эту тащил мой башмак? Ладно, кошелёк с деньгами, но башмак-то зачем? Что я скажу грифону у городских ворот? Почему я в одном башмаке? Может, лучше идти босым? Пусть башмак сначала побудет на левой ноге. Потом Дик переобуется. Другая нога погреется и отдохнёт от камней. А уж когда Дик окажется перед грифоном, тут к какой ноге повезёт, та в башмаке и войдёт в ворота. Башмак легонько шаркнул и согласился с Диком. Всё, так, шарк-шарк. а раз один башмак. Лондон был совсем близко. Лохматое сизое облако зацепилось за шпиль собора. Вечер размазал по небу остатки красного солнца. Дик уже различал серую кладку стен. Дорога теперь, казалось, бежала гораздо быстрее. Вот и ворота. Дик в нерешительности остановился. Неужели дошёл? Ворота были раскрыты. Над ними сидел грифон и смотрел на входящих каменными глазами. Пустит он дика или не пустит? Мимо продробежала повозка с глиняными горшками. Грифон пропустил повозку. Прошли три странствующих монаха. Грифон молчаливо взирал на них с высоты. Подгоняемая свинопасом Прохрюкало стадо свиней. Грифон и свиней пропустил. За спиной у Дика послышался цокот копыт. «Прочь с дороги, бродяга!» Дик еле успел отскочить и укрылся в зарослях ежевики. Окруженная целым отрядом вооруженных людей, к городу подъезжала карета. Дик взглянул на Грифона. Тот явно насторожился. «А!» Дику даже почудилось, будто Грифон нахмурился, и тут же, словно в ответ на подозрение Дика, массивные створки ворот с тяжелым стуком захлопнулись. Дик явственно различил в их скрипе «Вирш, вирш, вон! Не проедешь здесь, барон!» «Именем лорда Шорби отворите ворота!» — закричал первый всадник. «Сэр!» «У вас есть разрешение на въезд?» — послышался голос стражника. «Какое еще разрешение? Отвори, свинья!» говорю — говорю. Всадник с досады стегнул по воротам плеткой. «Разрешение лорда мэра!» «Какого еще лорда мэра?» «Лорда мэра города Лондона!» В окошко кареты высунулась голова в расшитой бархатом шляпе. «Почему ворота закрыты?» Стража требует разрешения лорда-мэра на въезд. Лорд-мэр? Не знаю такого. Сэр, лорд-мэр управляет Лондоном. Стражник был вежлив, но твёрд. А, это просто лединс с набитыми шерстью мешками. Прошу прощения, сэр, но король посвятил его в рыцари, и теперь он лорд-мэр. Согласно Великой хартии вольностей, вооружённые люди не смогут въехать в город без разрешения. Я пожалуюсь королю. Вы в своём праве, сэр. Грифон равнодушно взирал на разозлившихся садовников. Накричавшись до хрипоты, они развернули своих лошадей и поскакали прочь. прокляная жалких торговцев бочкарей, мясников и горшочников, горозя при случае выпустить всем горожанам кишки. Через какое-то время ворота снова открылись, пропуская повозки с сеном. Дик осторожно выбрался из кустов, поправил куртку, пригладил волосы и подошёл к воротам. Сердце его колотилось. Вдруг грифон его спросит, почему он в одном башмаке. Страж ворот, недавно у меня было два башмака, почти новые башмаки специально для лондонских улиц, но один заблудился в тумане. Какую ногу, грифон, ты хочешь видеть обутой? Грифон ничего не спросил. Дик прошёл мимо стражника, тот смотрел равнодушно и услышал Как за спиной заскрепели створки ворот, солнце коснулось земли, Лондон закрылся на ночь. Узкая улица походила на каменное ущелье. Дик никогда не видел ущелий, но слышал, что где-то на севере есть каменистые горы, и там, среди скал выбивают проходы тролли. Тролли ужасно злые. На голову путникам они сбрасывают камни. Где-то хлопнули ставни. В пустоте тёмной улицы звук прозвучал как гром. Дико отшатнулся и больно ударил палец босой ноги. На улице тут и там были вкопанные редкие камни. Мебель, ты удивишься, но это совсем не золото. Это похоже на кочки, когда идёшь по болоту. Но как тут воняет, Мэйбл. Дик даже зажал нос рукой. Хуже, чем на болоте. Чуть прихрамывая и стараясь не глубоко дышать, Дик двинулся дальше по улице. Сильно хотелось есть. За последние сутки он съел три горсти пшеничных зёрен, ободрал колоски у дороги. Ещё больше хотелось пить. Скажи, здик в лесу или в поле, он бы придумал, что делать. Но где берут воду в Лондоне? На улице было темно, гораздо темнее, чем в поле или даже в лесу. Дома нарастали вверх перевёрнутыми ступенями. Верхние этажи нависали над нижними, а крыши тянулись друг к другу, ещё чуть-чуть и сомкнутся. Небо совсем не видно. Дик вдруг страшно устал. У него внутри, в глубине живота, зашевелились бабочки. То вой, гляди, взвьётся. Он пришёл не туда. Разве же это Лондон? Разве это он видел во сне? Видел тысячу раз. Колокольный звон заставил Дика встряхнуться. Бом-бом-бом, дили-дили-дили-бом, как много колоколов. Дик вслушался. Вот гудит самый большой, предупреждает забывчивых горожан. Берегите бом-бом от пожара, дом-дом-бом-бом-бом-бом, берегите дом-дом. Ему вторят... Другие — поменьше. — Надо, дили-дили-дини, погасить огонь в камине, Дили-дили-дини-дини, погасить огонь в камине. — Берегите бом-бом от пожара дом-дом. И тут Дик расслышал еще один голос. Колокол обращался прямо к нему. Дон — Дон-дон-дон-дон, ты лет. Тэви Тингтон, Лондон, Лондон. Здравствуй, Риччерт, Тэви Тингтон. Джик, замер от неожиданности. Сердце забилось от радости. Не зря он стремился в Лондон. Лондон ждал его вот как. Лондон ему обрадовался. Колокола Никогда не врут, это дик точно знал, и он устремился туда, откуда доносились слова. Я пришёл, Лондон, это я, винтингтон. Колокольный звон вывел дико на городскую площадь. За большим собором, стоявшим прямо на площади, чуть подальше, на горке виднелась маленькая церквушка. «Это колокол маленькой церкви», — говорил так ласково с Диком. А еще Дик увидел ратушу. Слово «ратуша» он не знал, но здание было таким... таким... В общем, Дик сразу решил, «Это дом, где должен сидеть лорд-мэр, и справедливый суд тоже здесь. Вот и небо с площади видно, и дышится по-другому». И еще здесь фонтан. Дик напился, уселся у ратуши, прижавшись спиной к колонне, прикрыл глаза и сказал, «Вот я и в Лондоне, Мэйбл». Колокола умолкли. Дик почти сразу заснул.